С восходом солнца Корсар долго прислушивался, и, убедившись, что в лесу царила глубокая тишина, приказал спускаться, чтобы снова отправиться в путь. Едва ступив на землю, Карму быстро отыскал Ацелота, заставившую его пережить столь неприятные четверть часа среди витей гигантского дерева. Он нашел во в кустах изувеченную падением с головой, разбитой прикладом моку. По форме и расцветке зверь напоминал ягуара, но голова у него была маленькая, а хвост короче. Длину он едва достигал восьмидесяти сантиметров. — Каналья! — воскликнул Карму, хватая его за хвост и перебрасывая себе на плечо. — Знал бы я, что ты так мал, я пинком спустил тебя с дерева. Ну ладно, зато теперь я приготовлюсь тебе отлично и жарко, и мы славно закусим. — Поспешим, ребята, — сказал корсарх. Мы и так теряли слишком много времени с индейцами. Каталонец проверил направление по компасу, который дал ему ван Штиллер, и первым двинулся в путь, прорубая дорогу среди лиан, корней и кустов. Лес был по-прежнему густым и состоял главным образом из пальм меритов с необъятными колючими стволами, о которые путники рвали свои одежды, и деревьев канделябров. Птиц, однако, было мало, и совершенно отсутствовали обезьян Если изредка встречалась парочка попугаев с пестрым оперением, или одинокий тукан с желтовато-красным клювом и ярко-красным пушком на грудке, то путники сразу замечали их. Почти не слышно было и пронзительного крика «Донагр!» красивых птиц с голубым оперением и оранжево-красным брюшком. После трех часов форсированного марша по совершенно безлюдным местам Лебусьера стали замечать, что характер леса начал меняться. Пальмы встречались все реже и реже. Вместо них стали податься пузатые ириотреи, растущие в сырых местах, заросли пушечного дерева, амбачи, деревья с мягкой древесиной, отдельные группы манглий, дающих сочные плоды, пахнущий скипидаром, скопление орхидей, пассифлор, эпифитных папоротников, андрондеи, чьи воздушные корни отважно спускаются к земле и заросли прекрасных броммелей с пышными ветвями, гнущимися от груза пунцовых соцветий. Почва заметно сочилась влагой, в воздухе запахло сыростью. Путники вступили в полосу влажного тропического леса. Гораздо более опасного, чем лес сравнить на более сухих районах, ибо в этих сырых местах легко заболеть лихорадкой, которая бывает смертельной даже для индейцев, давно привыкших к здешнему климату. Глубокая тишина царила в лесном полумраке, но от избытка влаги исчезли птицы и звери. Не слышно было ни переклички обезьян, ни пения птиц, ни рева кугуаров или урчания ягуаров. В этом молчании леса было что-то печальное, что-то, вселявшее страх и неуверенность даже в сильной души флигустеров, стратуги. — Тысяча акул! — воскликнул Карма. — Уж не на кладбище ли мы с вами? — Да к тому же затопленном, — добавил Ван Штиллер. — Я чувствую, как сырость проникает мне в кости. — Уж не начинается ли у тебя болотная лихорадка? — Этого ищ нам не хватало, — заметил каталонец. Тот, кто ею заболеет, не выберется живым из этого проклятого леса. — Хм, у меня дубленая шкура, — ответил Ван штилер Болото Юкатана меня закалили. А ты знаешь, что там легко подцепить желтую лихорадку. Меня пугает не лихорадка, а отсутствие дичи. — Особенно теперь, когда скудели наши запасы, — добавил африканец. — Дорогой мой кум, — воскликнул Кармо, — ты забыл о моей кошке, она порядочно весит. «Нам ее ненадолго хватит, ку откликнулся африканец. «Если мы не сидим сегодня, завтра от сырости она так завоняет, что придется ее выбросить. Хм, найдет что-нибудь другое, что, может быть, пожевать!» «Плохо, ты знаешь, эти гиблые места!» «Ну, наловим птиц, они здесь не водятся!» «Тогда какую-нибудь живность?» — воскликнул Карма. «Ее здесь нет!» «Ну, тогда наберем плодов!» «Плоды здесь несъедобные!» — Ну, найдет ж, по крайней мере, какой-нибудь кайман, — завопил Карма. — Здесь нет болот, зато полно змей. — Так будем питаться ими? — Что ты говоришь, кум? — Тысяча есть Если будет ничего другого под рукой, придет жарить змей, и прекрасно сойдут за угрей. — Фу! — Ах ты, привередливый лаком, — воскликнул Карма. — Посмотрим, что ты западешь, когда есть будет нечего. Так, переговаривая, спутники спешили поскорее выбраться из этих сырых мест, подернутых легкой дымкой опасных испарений. Здесь было очень жарко, эта жара выматывала нервы, под градом катился с флигустеров, пропитывал одежду, хорошая оружие, и карму подумывал, не подмокли у него порох. Время от времени обширные топи, полные черной вонючей воды, Загрязненные водорослями преграждали им путь. Иногда в поисках брода, проходя через естественные водостоки, впадающие в какую-нибудь речушку, им приходилось затрачивать много времени, ибо они опасались довеяться обманчивым пескам, грозившим их поглотить. В лесных протоках совсем не водились вечные птицы, но изобиловали изобиловали присмыкающимися, дожидавшимися ночной темноты, чтобы поживиться лягушками, И жабами, в тени кустов или среди листьев на солнышке часто можно было видеть и ядовитейших жара рак с их характерной сплющенной головой и немало коралловых змей, вызывающих своими укусами почти мгновенную смерть, спастись от которой невозможно даже путем впрыскивания калипу дьяволу, обычно помогающего от яда других приспокающихся.